Глава восьмая Обед прошел в тихой и напряженной обстановке. Гейлорд всем своим видом показывал, как он недоволен общим решением. Танос и Дарлин заметно нервничали. Налис обхаживал меня, как настоящий рыцарь, подливал напиток, накладывал еду. Арзавир выглядел задумчивым и взволнованным. За все время трапезы короли едва ли проронили пару слов. За окном выжидал Гатри с прибором наперевес в окружении своего отряда. Слуги почти торжественно надели на нас пояса с брошью оружием. Теперь я понимала, что шары — наша сила, и слабость тоже. Они двигались не в пример быстрее любого морского животного, но частично гасили магию как вокруг, так и внутри. Вот почему перевертыши не использовали магический огонь или лёд во время королевской охоты, предпочитая им броши. Поправив пояс на моих бёдрах, я расшепнула «Удачи!» и ретировалась вместе с остальной прислугой. Когда мы вышли из замка лакеи уже приготовили шары. Теперь я точно знала, как действовать. Приблизилась к чудо-транспорту, он будто звал меня, приглашал в путешествие, шагнула внутрь. И очутилась в кресле. Остальные тоже заняли свои места. И мы уже собирались тронуться, когда случилось неожиданное. Гатри рванул ко мне, врезался в шар и... Устроился на плече вместе с Бельфайром. Я мысленно порадовалась, что Гейлорд остался в замке и двинулась вслед за Арзавиром. Налис летел рядом, Танос и Дарлин — по правую руку. Стоило подняться в воздух, как нас окружил большой отряд королевской стражи. Перевертыши пятьдесят, не меньше. Мы оказались в плотном кольце милолийских воинов. Только сейчас я вдруг почувствовала себя неуютно. Страх закрался в душу, ледяной ком опустился в желудок. И я и не думала о том, что нас могут преследовать. А зря. Жустинцы наверняка прочесывают рубежи вражеских королевств, Догадывается, что прибор у кого-то из нас. До этого момента все мои мысли занимал лишь успех предстоящей миссии. Но теперь отчетливо стало ясно. Нам нужно еще прорваться к старой Дамантии. Путь не близкий, и у врагов достаточно шансов для нападения. Мурашки вновь пробежали вдоль позвоночника. Я сжала кулаки и поймала на себе ободряющий взгляд Налиса, Теплый, лучистый. Несколько секунд я нежилась в нем, проникалась уверенностью и спокойствием. У границы оазиса Арзавир вдруг притормозил и рванул обратно. Я проводила его ошарашенным взглядом и получила объяснение на леса. Гатри словно поддакивал. «Мы решили, что Арзавир проследит за Гейлардом и подготовит Милалию к эвакуации. Гейларду сразу не сообщили, посмотрим, как он поведет себя, думая, что остался один, и страна» полном его распоряжении. Шары врезались в прозрачную границу оазиса. Недолгое привычно натужное движение, и мы очутились в море. Отряд резко прибавил скорости, припустил так, что разноцветные рыбки и улитки на дне скалы и водоросли слились в пёстрое полотно. Я чувствовала себя очень странно. Страх накатывал волнами, заставлял судорожно оглядываться в поисках засады. Напряжение перед ответственной миссией, от успеха которой зависело множество жизней, давило на плечи непомерной тяжестью. Ощущение, что все вокруг быстро движется, а я лишь сижу на месте, добавляло проблем вестибулярному аппарату. Меня то и дело подташнивало, но, слава богу, не сильно. Некоторое время наш маленький отряд двигался без приключений, лишь изредка менял курс из-за отвесных подводных утесов и кустистых коралловых рифов. Но неприятности, как обычно, пришли тогда, когда мы меньше всего этого ждали. Стоило спутникам немного расслабиться, даже грубо высеченные лица королевских стражников стали чуть мягче, как из-за ближайшей скальной гряды выскочили вражеские шары, Мжустинцы сразу выстрелили, и несколько шаров королевской стражи раскололись, словно стеклянные. Прозрачные куски разлетелись в разные стороны и растаяли розовым туманом. Перевертыши забарахтались в воде, тела их рассекали рваные раны и спещеряли глубокие ожоги. Остальные воины мгновенно сгруппировались, заслонив меня и других королей. Вначале я подумала, что маневр неудачен. «Скорее нам следовало спрятаться за скалу, укрыться от смертоносных лучей». Но стражники одновременно открыли огонь, и я поняла, что оружие можно использовать и как щит. Стена ослепительно-белого света заслонила нас от жустинцев. Сквозь нее пробивались редкие вражеские лучи, но вреда уже не причиняли. Тем временем Гатри посоветовал мне плыть за скалу. Я подчинилась, потому что самой ничего в голову не приходило». Только сердце забарабанило в ушах, и даже взгляд на леса, который прежде внушал спокойствие и уверенность, уже не помогал. Я юркнула за утес, короли тоже. Стражники быстро изменили построение, и стало ясно, насколько прозорлив Гатри. Сзади, из-за другого горного склона, появился новый отряд и тоже открыл огонь. Лучи стражников и жустинцев встретились, скрестились, и меня ослепило яростной вспышкой. Свет был таким белым, таким нестерпимым, что даже зажмурившись, я еще некоторое время ощущала его. Глаза болели, виски ныли, но я стиснула челюсти и терпела, пока не полегчало. С трудом разлепила свинцовые веки, проморгалась от белых шариков в поле зрения и торопливо оценила обстановку. Стражники и жустинцы палили друг в друга без передышки. Яркие лучи секирами разрезали темно изумрудную воду. Я увидела рядом Налиса, за соседним утёсом Таноса и Дарлина, и поймала мысль Гатри. Мы все подумали в одном направлении, рванули, что есть мочи, огибая скальную гряду так, чтобы не попасться на глаза жустинским воякам. Обходной манёвр удался на славу. Мы хорошо попетляли между утесами и выплыли на открытый участок моря далеко от места схватки. Физическим зрением я видела лишь слабые вспышки, похожие на далекие солнечные лучи, что устремляются ко дну с поверхности. Аурное зрение открывало вид на красно-бордовое зарево, словно на далекий закат. Танос и Дарлин вырвались вперед, мы с Налисом устремились догонку. Гатри казался до ужаса довольным собой, и я понимала, почему. Он очень вовремя смекнул, как следует поступить. Самым главным теперь было не угодить во вторую засаду. Оставалось лишь надеяться, что жустинцы выставили на пути к Дамании только два отряда. Тем более сейчас свежих воинов у них оставалось не так уж и много, чтобы распылять их по всему морю-океану. Жустинцы не знали, кто похитил прибор, и, по идее, должны были разыскивать его возле разных королевств. Не верилось, что они сколотили такую армию. Мы все не без оснований полагали, что враги выставили лучшие отряды там, где стражники приняли бой, а в других местах в лучшем случае плавают отдельные разведчики. С ними мы готовились расправиться самостоятельно. По счастью, больше воевать не пришлось. Мы добрались до старой Домантии без приключений, и сказочная страна показалась мне еще мертвее, чем прежде. Впрочем, сейчас это не имело значения. Несколько секунд мы медлили, раздумывали остаться снаружи или проникнуть в воздушный оазис. Оба решения выглядели очень рискованными, но и полезными тоже. Внутри мы подвергались воздействию Бильфайра, И никто не знал, к чему это приведет. Снаружи мы становились легкой добычей жустинцев, если те все же пошлют сюда отряд. Во время работы с Бильфайром мне, Таносу и Дарлину придется сконцентрироваться по максимуму. Помощь Налиса потребуется тоже. Мы даже не заметим смертельной атаки. Гатри разрешил все сомнения. Нас окружила часть энергоотряда, другая проскользнула в Дамантию и нам ничего не оставалось, как довериться питомцам. К тому же они уже не раз выручали нас в самых тяжелых обстоятельствах. Следуя рекомендациям Гатри, я прикрыла глаза и сосредоточилась на приборе, включила аурное зрение и на пару секунд ослепла от вспышек внутри бельфаера. Там будто ежесекундно взрывались мириады сверхновых. Пришлось некоторое время привыкать, промаргиваться, Когда же аурное зрение подстроилось, я заметила, что кольца прибора в самом деле светятся по-разному: внешние на выходе из воронки раковины сверкало оранжевыми огоньками, предыдущие желтыми, внутренние красными. Оно то нам и понадобилось. Я уже собиралась включить прибор, когда вспомнила наш разговор с Нати в новой Домантии. Слова горничной, что перерождение уазиса может затронуть бывших перевертышей, всех тех, кто сейчас жил и здравствовал на земле. Сама не понимаю, как забыла о них. Думаю, виной всему шквал ненасти, что обрушился на меня в последние дни. И я все еще сочувствовала генетическим перевертышам, не очерствела, не плюнула на них. Замерла, не в силах решиться разрушить тысячи семей, отнять матерей и отцов у детей... «Сыновей и дочерей у родителей». Сердце отчаянно заколотилось, я понимала, чего все ждут от меня, но оказалось не в силах переступить через собственные принципы. Внезапно сверху обрушились слова Гатри. Похоже, он пытался докричаться до меня не первую минуту и задействовал всю энергию, магию, чтобы наконец-то добиться отклика. «Мы не дадим энергии рассеяться». Найти потомков доманцев. Действуй, хозяйка, и ни о чем не беспокойся. Я позабочусь о том, чтобы люди не лишились семей и близких». Я словно очнулась. Стало так хорошо, так легко от мысли, что проблема решена, и вина за разрушенные жизни не ляжет на мои усталые плечи. Тело наполнилось силой, аура, магией. Я представила, как концентрирую пучок энергии и направляю ее в прибор. Лиловая струя ударила в бельфаер, в точности в нужное кольцо. Устройство дернулось в моих руках, выскользнуло и выпало в море. Я в ужасе рванула следом, но не успела подлететь к бильфайру, как Налис сбил меня ударом в бок. Из прибора вылетел алый смерч. Ни водоворот, нет». Это было нечто, сметающее все на своем пути. Оно не высасывало магию, разрывало, дробило, уничтожало. Ахнуть не успело, как смерч ворвался в старую домантию и дворцы, дороги, деревья, мостовые в мгновение ока превратились в цветную пыль. Танос зажмурился, и по щеке его скатилась слеза. Дарлин жал кулаки, стиснул челюсти, но продолжал смотреть. Мы ошиблись, просчитались, рискнули и проиграли. Алый смерч двигался по старой дамантии, уничтожая все на своем пути. Аурным зрением я видела, как воздушный оазис словно превратился в стеклянный пузырь, наполненный разноцветной гуашью, Пёстрые разводы расплёскивались во все стороны, энергия ударялась в невидимую преграду между оазисом и морем и рикошетила назад. Удивительные города теперь напоминали слитые в один сосуд краски, и, казалось, кто-то перемешивал их, тряс, чтобы цветные кляксы растягивались в тонкие полосы, сплетались в замысловатые узоры. И я смотрела на старую Дамантию, и сердце заходилось от боли, на лбу выступила испарина. Кулаки сжались так, что ногти процарапали кожу до крови. Я чувствовала ужасную вину за то, что случилось, и ничего не могла изменить. Бельфайр исчез. Только алый вихрь продолжал свой путь, рассекал цветные воды внутри воздушного оазиса и перемешивал их до однородной массы. Налис подплыл вплотную, натянуто улыбнулся и кивнул, предлагая отправиться в Освояси. Похоже, мы задействовали всю мощь прибора, и он уничтожил себя сам вместе с тем, что осталось от старой Дамантии. Я опасливо покосилась на Таноса в ожидании моря проклятий на свою голову, но король лишь вздохнул и отмахнулся. Похоже, они с Дарлином готовились и к такому исходу тоже. Ученые предполагают, а жизнь располагает. Еще некоторое время я медлила, не решаясь покинуть место своего позора и поражения. Но Налис двинулся назад, и я заторопилась следом. Танос и Дарлин нагнали нас чуть позже. Мы улетали неспешно, понимая, что торопиться больше некуда. Даже если и напоримся на юстинскую засаду, что с того? Отнять у нас больше нечего. Мельфайра больше нет, он растворился и исчез, обратился в чистую энергию. Старый доманти больше нет тоже. Внезапно я услышала над плечом странный возглас и даже не сразу сообразила, что удивленный крик принадлежит Гатри. Я обернулась и обомлела. Кажется, рот приоткрылся, глаза выпучились, но мне было наплевать. Глупая улыбка растянула онемевшие губы. Даже издалека я видела, как выстраивается дамантия. Появляются, словно из ничего, здания, дороги, деревья. Взмывают в небо птицы». Я почти слышала их радостное многоголосие, почти ощущала запах молодой листвы и цветов. Вначале подумалось, это всего лишь воспоминание, галлюцинация. Но Тана с Дарлином сорвались с места, и мы с Налисом еле догнали их у границ воздушного оазиса. Доманцы без предупреждения устремились внутрь. Мы поспешили следом, и я вдохнула медовый аромат цветочного нектара. А еще кисловатый, пряный, огурцово-свежий, терпкий. Сотни бабочек и стрекоз спускались с неба причудливой пестрой вуалью, устремлялись к деревьям, кустарникам, газонам, покрытым сплошным цветочным ковром. Эксперимент удался. Дамантия ожила. Танос и Дарлин выпрыгнули из шаров и расплылись в восторженных улыбках. Понеслись по скользящей трассе, что-то заорали навстречу ветру. Они размахивали руками, подпрыгивали, крутились. Налис подмигнул мне и тоже выскочил из шара. Я последовала за своим королем, и наши руки встретились в воздухе. В лицо ударил шальной ветер, с ног до головы окатил ароматом хвои цитрусовых, шиповника... Все это смешивалось, кружилось вокруг, а мы неслись по скользящей трассе и наслаждались полетом. Я прижалась к Налесу и ощущала, что случилось настоящее чудо. Внезапно Танос вскрикнул, Дарлин тоже. Я проследила за их взглядами и обнаружила, что навстречу летит Гатри и несет Бильфайр. Прибор изменился. На аурном уровне он больше не мигал, как прежде, не бил по глазам ослепительным светом, но энергии в нем все еще оставалось немало. Кажется, на какое-то мгновение я сильно расстроилась. Было так здорово верить, что Бильфайр уничтожил себя сам. Больше не придется никуда нести смертоносный прибор, отражать атаки жестинцев, но, похоже, опасность еще не миновала. Зато буквально через пару минут я поняла другое. Мы можем повторить то же, что случилось с Доманти, оживить Милалию. Главное – добраться назад невредимыми и сохранить прибор. Он все еще мог высасывать энергию, пополнять запасы и по-прежнему был желанной добычей для жустинцев, призом для райтанцев. Лучше побыстрее использовать накопленную Бельфайром энергию и уничтожить прибор окончательно». С этими мыслями я летела рядом с Налисом по отвесной скользящей трассе к синему королевскому дворцу, испещренному серебристыми узорами, тонкими, как кружева. Тана и Дарлин зазывали нас туда наверняка посоветоваться, как действовать дальше. Кажется, они больше не хотели покидать родину. Да и зачем? Если мы уплывем с Бельфайром, граждане Домантии смогут вернуться домой сами. Хоть в шарах, хоть в морской ипостаси, да как угодно. Главной задачей оставалось доставить прибор в Милалию без приключений. Кажется, Танос и Дарлин собирались предложить нам именно это. Отправиться назад, оставить их на родине и положиться на Гатри и энергоотряд. Доверить бесплотной армии свою жизнь и судьбу всех остальных королевств перевертышей тоже. Я и без долгих совещаний понимала, что иного варианта все равно нет. Даже поплыви, доманцы, вместе с нами, помощь двух магов не особенно выручит в массовом сражении. Оставалось лишь надеяться, что жустинские воины слишком заняты в бою с королевской стражей или уже разбиты на голову.